Ну как, попробуем мамин харч? Давай. Сейчас я быстренько подогрею. 72-я, доктор Сося, 103-й, доктор Куляпкин на выезд. Придётся Юрашку кулинарные способности твоей мамы оценить попозже. Поехали. Да. Я вот вас Почему давно хотел спросить, Борис Борисович, почему вы столько лет на скорой потеряли? Это что, не нравится тебе здесь? Да нет, почему не нравится, нравится. Только что это за работа? Наука меня интересует. Вот Цысоев прав. Вы бы, Борис Борисович, давно бы могли диссертацию защитить. Ну, защитил бы. А дальше что? Ну, как что? Диссертация это, знаете, Ну, она была сразу Борис Борисович человеком сделал. Да ну. Значит, ты меня не считал человеком? <свят> да нет. Вы меня не поняли. Я не в том смысле. Ну, если я человек, то и с диссертацией, и без неё человеком-то останусь. <свят> да <свят> я, я же фигурально, Борис Борисович. <свят> а я буквально. Юраша. Приехали. Ой, хорошо, что вы быстро. Ждём с нетерпением. Только придётся на третий подняться. Что там у вас? Нам трудно сказать. Это компаньонатр наш не старый ещё, только нервная жуть. И часто с ней так бывает. Мы сначала пугались, а теперь ничего, привыкли. Что же это вы своих работников доводите, а взрослые, культурные люди? Да разве мы, разве мы ей путёвку в санатории не дали? В прошлом давали, и в позапрошлом, а теперь у нас настройщик больше нуждается, так она всё равно требует. Сюда. Сюда, сюда, давай, сюда. Ещё сюда. Здравствуйте, где больная? Здравствуйте. Моя? Пожалуйста, проходите. Вот. Вот она. Так. Валидол не помогает? Боле держится около часа? Просто не знали, что делать. Так, сейчас посмотрим. Может быть инфаркт? Сейчас. Я вас хочу осмотреть. Что с вами? Вы нас не оставите, товарищ? А, да, конечно. Конечно, конечно. Что с вами? Вам виднее, врач. Откуда я знаю, что случилось? У меня болит вот тут. Угу. А что это такое, я не знаю. Помогите мне, доктор, помогите. Спокойно, успокойтесь. успокойтесь. Возьмите <свят> себя в руки. Иначе мне не разобраться, где болит. Вот тут, тут вот болит постоянно. Я 15 лет я отдала искусству. Мне очень ники солируют по стране благодарность. Разве дождёшься заслужит и благодарность? Верочка, болевианку. Больше, больше не жалей. Выпейте. Выпейте, пожалуйста. Ой, спасибо. Такой добрый доктор. лучше хуже. Сделайте, пожалуйста, доктор мне укол кардиамида. Мне это всегда помогает. Лёш, сделай. Шприц, надо дез стерильный. Я сам, надеюсь. Удивляюсь, как-то у Борис Борисовича хватает терпения слушать. Плюнул, да поехали бы. Хлопот с ней потом не берётесь. Жалоба будет быстрее, чем мы доедем до станции. О чём шепчутся ваши фельдшера? Покажите ампулу. Я хочу знать, что они мне вводят. Юра, покажи. Правильно. Только, пожалуйста, в руку. Нет. Вам придётся перевернуться. Закройте дверь на замок. Ой! Как жаль, молодой человек, что вы не у меня учились. А можно? Можно, можно, теперь можно. Ну как? Это да. Ну и мы, Мара. Да уж. Вам легче. Ваш мальчик совершенно не умеет колоть. Вы меня не отвёзёте домой? Вам нужно ещё полежать. А я вызову такси. Я вас провожу, Екатерина Степановна. Вы дали вначале издеваются над человеком, потом вызывают скорую помощь, а теперь такси. На такси я могу ехать и за свой счёт. Позаботьтесь лучше о путёвке для больного человека. Я вас больше не держу, товарищи. До свидания. Я провожу вас. До Пойдете. свидания. Неужели такая может учить? Да, креативно. А попробуй не полечи. Больной всегда прав, такой лозунг. <смех> Неужели нам опять пояснения дадут? Я вот такими котлетами кормиться собирался. Володя, если мне на станции будет ждать один человек, я возьму у тебя туфли ненадолго. Ну уж, это издевательство, Борис Борисович. То на день, то сними, мы так не договаривались. Вот ну, в таком виде разю удобно. Главное, чтобы ногам было удобно. А вот и он. Буря, я боялась, что не дождусь. Вот хорошо, что твой друг был так любезен, он позвонил папе. Рад быть полезным.